Строй на мгновение затаил дыхание, а потом грохнул. Старина Сампей не часто баловал окружающих свежими мыслями, поэтому столь выразительная характеристика привела в восторг всех присутствующих. Но Берст слегка раздвинул веки и обвел строй ледяным взглядом. Смех быстро увял. Этого худого варвара, который вроде бы ничего особенного не совершал, уже знала вся школа, и с ним предпочитали не связываться. За день до выезда Энтони и Млокин Стив наконец спихнули зачет по прочностным расчетам, а Берс с налету сдал еще два, и перед ними забрежила перспектива экстерната за второй курс. Млокин Стив недоуменно пожал плечами. «И кому это надо? И так, и так диплом дадут». Берс, который уже сидел перед экраном переносного компьютера и мучил очередную схему, окинул его спокойным взглядом и равнодушно ответил. «Кому нужен диплом?» «Тем более», — фыркнул Стив. Берс несколько мгновений помолчал, а потом пояснил. «Мне нужен допуск А». Млокин Стив недоуменно уставился на него. «А это что такое?» «На помощь пришел Энтони». «Это допуск на право обучения управлению кораблем с массой покоя выше ста тысяч тонн. А подать прошение на его получение можно только после сдачи тестов и экзаменов, по программе обучения третьего курса. Млокин Стив быстро обдумал услышанное. Они прибыли на Танаку именно для того, чтобы научиться управлять подобными кораблями, поскольку, несмотря на имеющиеся производственные мощности, военный флот Земли по-прежнему состоял только из внутрисистемных перехватчиков. За исключением Мэрилин. Но она была не в счет. Для более крупных кораблей не было обученного персонала, а доверять управляющим контролерам кораблей бронов, так же, как и Мерилин, и бродяги, на котором они прибыли на товар, земляне пока не могли. Поэтому Стив пожал плечами и смущенно пробурчал. «Ну, я не такой умный, чтобы прыгать через ступеньки». На что Антони ехидно ответил. «Скорее ты сильно занятый». Млокин Стив бросил на него недоуменный взгляд, потом, когда до него дошло, что тут имеет в виду, Смущенно хмыкнул, но в конце концов не выдержал и расхохотался во весь голос. Отсмеявшись, он махнул рукой и заявил. «У каждого свои недостатки. Кстати, вы зря. Девочки всё время про вас спрашивают». «Этот тип?» – он кивнул в сторону Берса. «Произвёл на них неизгладимое впечатление. Этакий герой вестернов времён начала планетной колонизации». Холодный взгляд, неподвижная нижняя челюсть. Вот только... Он ехидно улыбнулся. Фигура немножко подкачала. Но они готовы закрыть на это глаза. Энтони вздохнул и закатил глаза. На матч они вылетели рано утром. Артенийская школа техников располагалась на противоположной стороне планеты, поэтому пришлось воспользоваться школьным стратосферником но и на нем перелет занял почти полтора часа. На обратной стороне был уже вечер, и до матча оставалось всего два часа. Стратосферник приземлился на летном поле соседнего коммерческого космопорта, команда гостей выбралась снаружи, погрузилась в грузопассажирский бойлерд хозяев и направилась в тренажерный комплекс.